«Встреча со страшилой и железным дровосеком». «Мы недаром потерпели столько страху», — радостно молвил Чарли Блэк. «Ход действительно привел в тюремную башню». «Руби дверь, дядя Чарли», — сказала Элли. «Нельзя», — возразил моряк, — «нас услышат». Снаружи доносилась басистая речь деревянного капрала и визгливые голоса полицейских. Проделать проход надо было бесшумно. У Чарли нужные инструменты были под рукой. Он просверлил рядом несколько отверстий, расширил дырку клинком ножа и заработал пилкой. Через полчаса было выпилено квадратное отверстие, через которое мог пройти человек. — Элли, — сказал моряк, — осторожно поднимись на площадку и скажи страшиле и дровосеку, что мы ждем их здесь, но пусть они спускаются так, чтобы не увидела стража. — А как же гингеор и фаромант? спросила девочка. Весь гнев Урфина Джуса обрушится на них, если страшилый и железный дровосек скроется. Моряк Чарли сконфуженно почесал в затылке. В самом деле, я об этом не подумал. Что ты предлагаешь, Элли? Мне кажется, страшилый и дровосек должны еще немного потерпеть на постылой башне, пока мы не найдем способа выручить из тюрьмы наших верных товарищей. Но как это сделать, я не знаю. Может быть, Страшила что-нибудь сообразит. Ты права, девочка. И хотя мне трудно подниматься по лестницам, придется устроить общий совет. Элли медленно взбиралась по крутым ступенькам, а за ней в темноте ковылял Чарли Блэк, постукивая деревяшкой. Льва пришлось оставить внизу, Дыра в двери была слишком мала для его огромного тела. Вот и люк, ведущий на площадку. Девочка осторожно высунула голову, приложив палец к губам. Она боялась, как бы друзья, увидев ее, не закричали от радости. Ее опасения были напрасны. Железный дровосек умел владеть собой. Острашили сидение в карцере, Досталось здорово. От сырости подземелья краски полиняли на его лице, и он плохо видел и слышал, а разговаривать мог только шепотом. В данном положении это, впрочем, было кстати. Увидев Элли, дровосек и страшилло ринулись было к ней, но, заметив позади моряка, остановились. Они знали Чарли Блэка по рассказам вороны, и все же Ими овладело смущение. Чарли дружески приветствовал новых знакомых. В ответ страшила шаркнул соломенной ножкой, а дровосек снял с железной головы воронку и очень вежливо раскланялся. Черные глазки, как гекар, так и сияли от гордости. Ведь она, ворона, выполнила кое поручение, с которым вряд ли справился кто-нибудь другой. После горячих приветствий Элли заговорила о судьбе Гина Геора и Фараманта. — Вы сейчас можете уйти с нами через подземный ход, но им тогда не сдобровать, — разъяснила девочка. Дровосек сказал. — Если Они за нас погибнут. Мое сердце разорвется от горя. Он заплакал. Слезы скатились на челюсти, и челюсти сразу заржавели. Дровосек отчаянно замотал головой, не в силах сказать слово. К счастью, масленка была у него у пояса. Страшило хотел смазать челюсти, но сослепу попал дровосеку в ухо. скоро удалось ему сделать все как следует. И тогда дровосек заговорил. — Страшила, пусти в ход свои мудрые мозги. Ну, придумай что-нибудь. Страшила грустно прошептал. — С моими мудрыми мозгами что-то неладно. Они отсырели, пока висел в карцере. В разговор вмешалась Кагикар. — Фаррамант и сидят в подвале на заднем дворе. К их окну есть ход из коморки повара. — Так это же превосходно! — воскликнул Чарли Блэк и испуганно прикрыл себе рот рукой. — У меня есть вещь, которая принесет узникам освобождение. Весь вопрос в том, как ее передать. Он порылся в рюкзаке, и вытащил стальную пилу. — Этой пилой можно перепилить любую решетку. — Да, но как ее доставить туда? — прошептал Страшила. — Ах, если бы не испортились мои мудрые мозги, а сейчас мне ничего не идет в голову, и от этого мне очень плохо... Элли бросилась к Страшилле, начала гладить его, утешая. — Мой славный, не надо огорчаться. За тебя буду думать я. Наступило томительное молчание. Чтобы попасть во дворец и увидеть узников, хотя бы через решетку окна, надо было выйти из тюремной башни. Но дверь, ведущая наружу, охранялась дуболомами а другой ход шел через подземную пещеру, где бродил лопы. Кто решится пройти там один? Положение казалось безвыходным. Неужели придется бросить Фараманта и Геора на расправу жестокому Урфину? Как гекар встрепенулась. — Да, снесу узником пилу! — воскликнула она. Меня не удержат ни стены, ни решетки. Предложение вороны показалось очень хорошим, но, увы, Кагикар не могла удержать в клюве пилу. Инструмент был слишком тяжел. Он перетягивал голову вороны вниз, а потом выскальзывал из клюва. Все опять призадумались. Вдруг Элли, подняла палец, призывая к вниманию. «Я придумала!» — сказала она, и все радостно встрепенулись. «Дядя Чарли, ты спустишь меня отсюда на веревке!» «С ума ты сошла, девочка!» — проворчал моряк. «Сразу попасться в лапы охранника?» «Да нет же, дядя Чарли!» — возразила Элли. — Дуболомы сторожат только ту сторону, где дверь, а на другую не обращают никакого внимания. Ну вот посмотри сам. — Но почему именно ты? — спросил он. — Разве не может отправиться кто-нибудь из нас? — А кто? — Не ты же, не страшила и не железный дровосек. — Да вам и не пролезть между прутьями решетки! — торжествующе закончила девочка. В рюкзаке Элли хранилось платье, подаренное ей доброй женой Прэма Кокуса. Элли была ростом со взрослых женщин волшебной страны, и платье как раз приходилось ей в пору. Оно было не голубое, а зеленое, потому что жена Кокуса была родом из изумрудной страны и не потеряла любви к зеленому цвету. Элли переоделась. Чарли Блэк достал из своего универсального рюкзака кисточку и черную тушь, провел морщинки по ее лбу, щекам, подбородку, и через три минуты перед ним стояла пожилая фермерша изумрудной страны. «Клянусь пальмами и курукусу, воскликнул Чарли. «Тебя не узнает ни один шпион в мире! Но подожди! Тебе нужен предлог, чтобы идти в город!» «А я уже придумала предлог! Не беспокойся!» Моряк опоясал Элли под мышками широкой лямкой, а к лямке привязал хорошую бечевку. Элли взяла корзинку и протиснулась между прутьями, поддерживавшими кровлю. Дровосек караулил противоположную сторону. Никто из дуболубов не собирался отправляться обходом вокруг башни. Моряк медленно спускал Элли, а та упиралась руками в изрытый непогодами и временами бок башни. Наконец она коснулась ногами земли. Смелая девочка сбросила лямку, которую моряк тотчас втянул наверх, послала дяде воздушный поцелуй и неторопливо пошла к дороге. Чарли Блэк следил за ней с бьющимся сердцем и успокоился лишь тогда, когда Элли достигла дороги, вымощенной желтым кирпичом, и помахала ему рукой. Элли не сразу пошла в город, свернув на полянку, Она набрала корзинку прекрасных крупных ягод, а драгоценную пилку спрятала на самое дно. После этого она двинулась в путь и смело постучалась в городские ворота. Корзинка с ягодами, собранными будто бы для Урфина Джуса, послужила ей пропуском. Элли шла по улицам, когда-то блиставшим изумрудами и переполненным нарядной толпой, Как теперь здесь было пусто и угрюмо и скучно!»